Глава 15. «Любовница». «Жаль девчонку», — сказал полковник Гущин, когда они с Катей шли по Спиридоновке к месту парковки. Словно розу сломали и раздавили каблуком. «А мать — это даже не роза, это целый розовый куст. Очень красивая женщина — это Регина Кутайсова». Но что-то с ней не так. Катя покосилась на полковника». Каким языком выражается полковник полиции? Сломанная роза, розовый куст? Однако верен полицейскому правилу. Даже в припадке тайного восторга что-то подозревает. Во-первых, наш приезд ее испугал, продолжил Гущин, пикая брелком сигнализации и открывая машину. А во-вторых, она не сказала нам правды. Да она, Федор Матвеевич, вообще нам ничего не сообщила. Так общей уклончивой фразы. «Заметила Катя. И муж ее тоже мало что сказал. Младшие Кутайсовы смерти Кравцова обрадовались, даже не скрывали. Пелопея... Видно, что она сильно травмирована, и дело не только в сломанных костях». Гущин хотел что-то возразить, но у него заполошно зазвонил мобильный. «Федор Матвеевич, нашли мы компаньона Кравцова», — доложили оперативники. «Фамилия его Гукасов». Он по телефону нам сказал, Виктора не видел дней 10, Разговаривал с ним опять же по мобильному. Кравцов ему отпуск разрешил взять на две недели. Все равно, мол, заказов нет. Но сказал, что дела скоро поправятся и, мол, средства будут, так что они аренду на рынке павильона продлят. И еще самое главное. Про любовницу Гукасов ничего конкретно не знает. Но знает, что напарник его развелся. И несколько раз, когда они поздно вечером с рынка на одной машине возвращались, Он Кравцова подвозил к бывшему мосрентгену, это за Никола-Хаванским кладбищем. Там торговые склады и разные мастерские. Гукасов сказал, что они там товары брали на реализацию для оформления участков у некой Саши. Это женщина молодая, ей 30 нет по описанию Гукасова. Так вот туда он Кравцова и подвозил ночью. Тот явно удивиться ночевать оставался в мастерской. Федор Матвеевич, скорее всего, Саши есть пасе Кравцова. «Мы сейчас едем к Гукасову, допросим его, а оттуда махнем к Саше, на Мосренген. «Допрашивайте свидетеля», — приказал Гущин. «С женщиной я сам встречусь. Уточните адрес для меня. Это не так далеко от рынка, где павильон Кравцова. От места, где его тело нашли хоть и прилично, но сторона все та же». Он кивнул Кате. «Женский день сегодня. Мы сами с усами допросим всех баб лично». Катя достала планшет и проверила, где этот самый Мосринген за Никола Хованским кладбищем. По сравнению с фешенебельными патриаршими прудами, это словно другая планета. И точно, когда они свернули с МКАД, началась промзона, переоборудованная под торговые склады. Полковник Гущин уточнил адрес, но все равно воспоминания свидетеля Гукасова об этом месте были лишь визуальными. И они долго, очень долго петляли между новых пакгаузов, старых кирпичных развалюх, павильонов, пока не вырулили к свалке, взяли от нее направо, снова углубились в лабиринт между складами и развалюхами и очутились на окраине кладбища. И тут Катя увидела небольшое строение над отшибе от пагаузов возле кладбищенской дороги. Это тоже был склад но его окружали старые деревья, каким-то чудом сохранившиеся на территории промзоны. Строение, обшитое новеньким белым сайдингом, щеголяло красной крышей и подслеповатым слеповатым оконцем. Вокруг здания натыкали в землю разные образцы штакетника, предназначенного для продажи, церковных оград разного стиля. Все они, соединенные друг с другом проволокой, представляли собой странный низкий заборчик. Перед строением была разбита небольшая клумбочка, на которой все еще цвели фиолетовые астры. У крыльца в ряд стояли могильные памятники, плиты из мрамора. «Это здесь, судя по описанию», — сказал Гущин. «Они здесь всякой всячиной торгуют. И для кладбища, и для...» — он не договорил. Они увидели, как у нелепого заборчика остановилась машина. Из нее выпрыгнул лысый человечек в зеленой куртке и ринулся в калитку. Он вбежал на низкое крылечко, постучал в дверь, потоптался у порога, затем спрыгнул и нырнул за дом. Через секунду появился с замызганным пластиковым креслом в руках. Он подбежал к окошку, поставил кресло и влез на него, прислоняясь к стеклу как можно теснее и делая из ладони козырек от света, чтобы увидеть, что там внутри». Он стоял на шатком колченогом кресле около минуты, вероятно, разглядывая домишко сквозь пыльное стекло, а затем произошло нечто невероятное. Человечек вскинул руки, словно защищаясь, отпрянул и с грохотом плашмяш мякнулся с кресла на гравий, издав тонкий, хриплый вопль ужаса. Гущин выскочил из машины. Катя не поняла, что произошло, что с этим типом, Стоял, смотрел, вдруг заорал и упал, как в припадке. Грузный Гущин сиганул через забор кладбищенскую ограду. Катя перелезла через забор следом, неловко зацепилась каблуком, потом рукавом куртки. Гущен был уже на крыльце. Он не стал стучать, а рванул дверь на себя. И она распахнулась. Она не была заперта. Он ринулся внутрь и... Буквально через минуту вылетел обратно. Катя... Уже на крыльце она ощутила этот жуткий смрад. Он тяжелой, плотной волной ударил в нос из открытой двери. Запах был такой сильный, что у Кати моментально сперло дыхание. Рвота подкатила к самому горлу, глаза начали слезиться и... «Федор Михайлович, что там внутри?» Только и сумела спросить она. Гущин загородил от нее дверь. «Не ходи туда», — прохрипел он. «Там... там труп. Женщина, изрубленная» там все гниет и мухи. Мухи черным роем вырвались наружу, словно учетверяя силу невероятного смрада, который отравлял собой осенний воздух. Но Катя все же заглянула туда, внутрь этого дома кошмара. Через секунду она бросилась прочь, за угол, зажимая обеими руками рот, но ее все равно вырвало на сухую траву. Рядом кто-то стонал и охал от боли, Лысый человечек ползал по гравию, пытаясь встать на ноги, а кругом Катя, задыхаясь от нового приступа тошноты, увидела их, тайных наблюдателей, свидетелей, хранителей дома кошмара. Гипсовые садовые фигурки журавлей и цапель, гипсовые садовые гномы, гипсовые кошки, гипсовые совы, гипсовые кладбищенские ангелы со слепыми глазами, гипсовый орел, Гипсовые жабы гигантских размеров, гипсовые черепахи, гипсовые утки и гипсовые филины, покрытые пылью, усеянные как язвами отметинами засохшего вороньего помета, пялились на нее из жухлой травы заброшенного неухоженного сада.